В то время, как все они были в таком напряженном ожидании, они увидели, что в сад вошли два человека в траурных одеждах, таких длинных, что они волочились у них по земле, и они били в два большие барабана, также покрытые трауром. Рядом с ними шел флейтист в черной, как смоль, одежде. За этими тремя лицами выступал человек гигантского роста, Нельзя сказать «одетый», а «укутанный» в самую, что ни на есть, черную мантию с чудовищно длинным шлейфом. Поверх одежды его опоясывала и охватывала очень широкая, также черного цвета перевязь, а на перевязи висел необычайных размеров едаган с черной отделкой и черными ножнами. Лицо великана было прикрыто прозрачным черным Валим, сквозь который можно было различить длиннейшую белую, как снег, бороду. Шел он в такт барабанного боя, размеренной и торжественной походкой. Словом, его громадный рост, его гордая осанка, его чернота и свита, сопровождавшие его, все это могло поразить и поразило всех тех, которые смотрели на него, не зная, кто он такой». Упомянутой, размеренной торжественной походкой, подошел он к герцогу, который, как и все остальные, бывшие там, ожидал его стоя и опустился перед ним на колени. Но герцог ни за что не согласился позволить ему говорить, пока он не поднимется. Чудовищное пугало так и сделало, и, встав с колен, откинуло со своего лица вуаль, обнаружив самую ужасную, длинную, белую и густую бороду, которой когда-либо видели человеческие глаза. И тотчас же из широкой и могучей груди его вырвался, и высвободился сильный, звучный голос, и, устремив глаза на герцога, старик сказал... «Светлейший и высочайший сеньор! Меня зовут Трифальдин Белая Борода. Я оруженосец графини Трифальди, называемой иначе Дуэньей Долоридой. От имени ее имею передать следующее поручение вашему величию. Не будет ли угодно великолепию вашему дать ей разрешение явиться сюда?» и рассказать вам о постигшей ее беде, одной из самых необычайных и удивительных, какую наиболее мрачное воображение в мире не могло бы себе представить. Но прежде всего она желала бы знать, находится ли тут, в замке у вас, доблестный, никем не побежденный рыцарь Дон Кихот Ламанчский» отыскивая которого она, воздерживаясь от всякой пищи, прошла пешком из королевства Кандая до ваших владений, что должно и может быть приписано лишь чуду или же силе волшебства. У ворот этой крепости или загородного дома ждет она вашего разрешения войти сюда. Я кончил. Проговорив это, Он закашлялся и, проведя обеими руками по своей бороде сверху вниз, стал спокойно ждать ответа герцога, который сказал ему «Добрый оруженосец Трифальдин белые Борода, давно уже имеем и сведения о несчастье постигшем сеньору графиню Трифальди, которая благодаря волшебству вынуждена называться дуэнией Долоридой». Вы можете сказать ей, изумительный оруженосец, чтобы она вошла сюда к нам, и что здесь находится доблестный рыцарь Дон Кихот Ломанческий, от великодушного образа мысли которого она может с полной уверенностью ждать себе всякой помощи и всякого покровительства. Вы можете сказать ей также от моего имени, что если бы она нуждалась и в моем покровительстве, Я не откажу в нем, так как оказывать его меня обязывает рыцарское звание, нася которое я должен покровительствовать всякого рода женщинам, и в особенности дуэням, и вдовам, обиженным и униженным, каким должна принадлежать ее сиятельство графиня. Услыхав это, Трифальдин преклонил колено до земли, затем Дав знак флейтисту и барабанщикам снова заиграть, при тех же звуках и той же походкой, какой вошел, он удалился из сада, оставив всех в изумлении от его появления и вида. Обернувшись к Дон Кихоту, герцог сказал, «Наконец, знаменитый рыцарь мрак злобы и невежества не может заслонить и омрачить блеск доблести и добродетеля». Говорю это к тому, что не успела еще ваша доброта пробыть и недели в этом замке, как уже являются искать вас из далеких и отдаленных стран, не в каретах и не на верблюдах, а пешком и постясь, огорченные и униженные, уверенные, что найдут в этой могучей руке избавление от их горести и страданий» благодаря подвигам, слава о которых распространилась по всей земной поверхности. «Я бы желал, сеньор герцог», — ответил Дон Кихот, — «чтобы здесь присутствовал тот благословенный церковник, который в прошлый раз за обедом выказал столько злобы и нерасположения к странствующим рыцарям». Теперь он собственными глазами мог бы убедиться в том, нужны ли эти рыцари миру или нет. По крайней мере, он мог бы, так сказать, осязать руками ту истину, что безгранично огорченные и безутешные во всех важных случаях и огромных несчастьях не идут искать помощи в домах ученых или у сельских дьячков. Ни у рыцаря, никогда не выезжавшего Из пределов своего местечка, неупраздного придворного, который охотнее занимается собиранием новостей, чтобы их всюду разнести и пересказать, а не стремится совершить такие поступки и подвиги, о которых другие могли бы рассказывать и их описывать. Поддержку в горестях, помощь в несчастье, покровительство девушкам, утешение вдовам ни у кого не найти в такой степени, как у странствующих рыцарей. И за то, что я один из них, я возношу бесконечную благодарность небу и приветствую всякие труды и тревоги, которые могут встретиться мне при выполнении столь почетного призвания. «Пусть же идет это дуэние и просит все, что желает, потому что я добуду ей исцеление от ее бед силы руки моей и отважной решимостью мужественного моего сердца».